В этом здании работал Феликс Дзержинский. Дом номер 11 стоит на углу Большой Лубянки и Варсанофьевского переулка. Он и соседний с ним дом номер 13 не являются архитектурными памятниками и принадлежат к так называемой рядовой застройке, характерной для строительства Москвы конца XIX начала XX века. Под номером 11 объединены фактически два здания. До революции они имели разные имена: 9 и 11. Свой нынешний облик они получили в одно время, в конце 1870-х годов, после кардинальной перестройки более ранних строений. Дом, значащийся сейчас под номером 13, в последний раз перестраивался позже, в начале XX века. Эти здания представляют собой характерный и наглядный пример последовательного развития московских архитектурных стилей. Последних десятилетий XIX начала XX века. Дома, объединенные под номером 11, отразили эпоху предчувствия нового стиля и торжества эклектики. Строительство дома 13 завершилось в 1904 году, когда этот новый стиль, модерн, уже нашел свои черты, завоевал симпатии архитекторов и заказчиков и от штучных произведений перешел к массовому производству. В старых районах Москвы сохранилось много подобных зданий. Но не будучи выдающимися архитектурными творениями, дома под номером 11 являются важнейшими историческими памятниками советской эпохи. Здесь определялась и практически осуществлялась внутренняя и внешняя политика государства в первые годы его существования. С этими зданиями связаны имена главных создателей советской государственной системы и судьбы многих тысяч людей поэтому они всегда будут привлекать к себе внимание историков и экскурсантов. Доска красного гранита с накладным бронзовым профилем сообщает: В этом здании с апреля 1918 года по декабрь 1920 года работал на посту председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии Феликс Эдмундович Дзержинский. На доме номер 13 Мемориальная доска отмечает события, также относящиеся к ВЧК. Здесь, в помещении клуба 7 ноября 1918 года на митинге-концерте сотрудников ВЧК выступал Владимир Ильич Ленин. Всероссийская чрезвычайная комиссия, или как ее по общераспространенному в советское время обычаю называли по первым буквам слов, образующих название, ВЧК Въехала в это здание 30 марта 18 года, и в начале апреля в московских газетах был опубликован для сведения населения ее адрес: Москва, Лубянка, номер 11. С этого времени с этого адреса в жизнь и в язык советского человека вошло слово Лубянка в его специфическом советском значении. Если последний предреволюционный путеводитель по Москве Ездены издательством детством в 17 году характеризовал большую Лубянку как местность интересную по своему историческому прошлому. и отвел этой улице столько же места, сколько Тверской. То после революционной, включая известную книгу Сытина из истории московских улиц, выходившую в 50-е годы, явно опасались писать не только о современной Лубянке. С 26 года улица Дзержинского Ну и обо ее истории, отделываясь двумя-тремя коротенькими абзацами. Конечно, говоря о домах, в которых разместилась Вочака, именно этот факт должен быть главным содержанием рассказа о них. Но тем не менее, и в более ранней истории этих домовладений есть страницы также достойные внимания. Большая Лубянка, по мере удаления от Лубянской площади, даже сейчас заметно изменяет свой вид. Огромные корпуса зданий КГБ и город-замок бывшего наркомата иностранных дел сменяются скромными двух трехэтажными купеческо-мещанскими домами прошлого века. Эта граница имеет очень давнее происхождение. По переписанным книгам 17-18 веков видно, что за Варсановевским переулком с нынешнего владения номер 11 среди хозяев дома владения Уже редко встречаются аристократические фамилии, зато все больше становятся разночинцев, купцов, ремесленников. Владельцами участков на Большой Лубянке в квартале между Варсановьевским и Большим Кисельным переулками значится содержитель шёлковой мануфактуры Иван Старцов, казанский купец Гавриил Петров, доктор медицины Антон Тейлс, купец Иван Струнин портной Еремей Лейхт и другие лиц такого же социального уровня. В 1800 году участок нынешнего дома номер 11, его части, находящейся на углу Лубянки и Варсановского переулка, у казанского купца Гавриила Петрова приобрел купец из мещан города Гороховца Дмитрий Александрович Лухманов, торгующий драгоценностями и антиквариатом, один из крупнейших московских антикваров. Лухманов в своем владении на Большой Лубянке, строит новый дом с торговыми помещениями. Его лавку описал журналист и знаток художеств и древностей Свинин в очерке напечатанном в 1820 году в журнале Отечественные записки. Введу тебя в магазин господина Лухманова, в коем увидишь ты образчики богатств всех веков, всех земель и во всех родах. Картины, мраморы, бронзы, фарфоры, кристаллы поражают повсюду взоры посетителя. Жемчуги, бриллианты, яхонты изумруды являются в разных видах и изменениях. Можно смело сказать, что ни в Лондоне, ни в Париже, ни в одной столице в свете нет подобного вместилища сокровищ искусств и природы, и нет человек, который бы не нашел здесь чего-нибудь по своему вкусу. Обладатель сих сокровищ Дмитрий Александрович Лухманов есть также человек необыкновенный. Быв одарен от природы самым тонким вкусом и проницательностью, он скоро образовал сам себя в познании драгоценных камней, антиков и тому подобного, так что никто не может равняться с ним всей части. Единственно сим глубоким познанием обязан он приобретением своих богатств. В пожар 1812 года дома и лавки Лухманова на Большой Лубянке не горели. Удалось ему сохранить и свои товары. После войны удачливый купец расширяет свои владения и торговлю. В 1814 году Лухманов приобретает старинное подмосковное имение бояр телепневых Косино с селом и древним храмом на берегу озера. В 15 году торговые лавки в охотном ряду Наконец, в 17-м году прикупает к владению на Большой Лубенке с соседней владения. В 1826 году на своем участке он строит новый дом и расширяет свою знаменитую антикварную лавку. В новом доме Лухманова, кроме лавки, были также жилые помещения, которые сдавались в наем. В 1830-е годы одним из жильцов этого дома был чиновник Лазовский, друг известного поэта Александра Ивановича Полежаева. Этот дом оказался дважды связан с именем Полежаева, с эпизодами биографии поэта и с посмертной судьбой его творчества. Полежаев очень редко подписывал под своими стихотворениями дату написания, еще реже место. В его рукписях обнаружено лишь три таких обозначения, и одно из них таково: 20 августа 1833 года на Лубянке дом Ухманова. Адрес этот, адрес друга, судя по всему, был дорог поэту. Эта надпись сделана под стихотворным посланием. Что могу тебе, Лазовский, подарить для именин? Я, по милости Бесовской, очень бедный господин. В стоицизме самым строгом я живу без серебра, и в шатре моём убогом нет богатства и добра, кроме сабли и пера. Жалко споря с гневной службой, я ни гений, ни солдат. И одной твоею дружбой в доле богат. Дружба небо дар священный, рай земного бытия. Чем же друг неоцененный, заплачу за дружбу я. Дружбой чистой, неизменной, дружбой сердца на обмен плен торжественный, за плен. Знакомство и начало дружбы мелкого чиновника приказа общественного презрения Лазовского и Полежаева, одно из 1828 году и пришлись на самое тяжкое для поэта время. Тогда он как арестант сидел в солдатской тюрьме при Спасских казармах, которую Лазовский посещал по должности. О самом Лазовском известно немного. Некоторые мемуаристы пишут, что он учился в Московском университете, Но документальных подтверждений этому пока не обнаружено. Он был моложе Полежаева на 5-6 лет и не мог быть его однокурсником, хотя имя Полежаева он безусловно знал. Полежаев был легендой университета, он упоминается в студенческой песне 1830-х годов, посвящённой Московскому университету и авторство которое приписывается Лермонтову. Хвала ученье дивный храм, где цвел наш бурный Полежаев. В университете Полежаев был известен как способный студент, но еще более как талантливый поэт, автор лирических, сатирических стихотворений и эротических поэм в духе Елисея Майкова и опасного соседа Пушкина, и в первую очередь как автор знаменитой поэмы Сашка. Его лирические стихи печатались в московских журналах, сатирические и эротические распространялись в многочисленных рукописных копиях. И надо бы сказать, последние пользовались большей популярностью, чем напечатанной. Весной 1826 года, Полежаев сдал выпускные экзамены со званием действительного студента, что ему, сыну мещанина города Саранска, мещанином он считался по официальным документам, в действительности же был незаконным сыном пензенского помещика Струйского давало право на личное дворянство и открывала путь к научной деятельности, к которой он стремился. Оставалось только дождаться официального указа Сената, подтверждавшего его звание и привилегии. Но 28 июля в один день в судьбе Полежаева все резко переменилось. Александр Герцен в "Былом" и думах» рассказывает об этом эпизоде биографии Полежаева со слов самого поэта. И вот в одну ночь, часа в три, ректор будет Полежаева, пишет Герцен, велит одеться в мундир и сойти в правление. Там его ждет попечитель. Осмотрев все ли пуговицы на его мундире и нет ли лишних, он без всякого объяснения пригласил Полежаева в свою карету и увез. В шестом 6:00 утра Полежаева привозят в Кремль, в Чудовский дворец, в апартаменты Николая Первого. Император прибыл в Москву для торжественного обряда коронации и официального возведения его на российский престол. Три дня назад совершился торжественный его въезд в древнюю столицу, и он сразу занялся неотложными делами. Причиной того, что Николай I потребовал незамедлительно доставить к себе Полежаева, послужило донесение агента третьего отделения полковника Бибикова о вредном направлении преподавания в Московском университете. Профессоры, утверждал полковник. знакомят юноши с пагубной философией нынешнего века дают полную свободу их пылким страстям и способ заражать умы младших их сотоварищ. Вследствие таковой необузданности к несчастью общему видим мы, что сии воспитанники не уважают закона, не почитают своих родителей и не признают над собой никакой власть. Далее шли строки, непосредственно касающиеся Полежаева. Я привожу здесь в пример университетского воспитания отрывки из поэмы Московского студента Александра Полежаева под заглавием Сашка, и наполненные развратными картинами и самыми пагубными для юношества мыслями. Бибиков привел и самые острые в политическом отношении строфы, где автор сообщает, что его герой не верит Иисусу, и где содержался криминальный призыв к отчизне. Когда ты свергнешь с себя бремя своих презренных палачей. Итак, Полежаев был доставлен в царский Чудовский дворец, в кабинет императора, куда через полтора месяца будет привезен из Михайловской ссылки Пушкин. Князь Ливин», — продолжает рассказ Герцен. Ошибочно ниже называя Ливина министром, хотя тогда он был куратором учебного округа, должность министра он занял полтора года спустя. Примечание автора. Оставил Полежаева в зале, где дожидались несколько придворных и других высших чиновников, несмотря на то, что был шестой час утра, и пошел во внутренний компт. Придворные вообразили себе, что молодой человек чем-нибудь отличился, и тотчас вступили с ним в разговор. Какой-то сенатор предложил ему давать уроки сыну. Полежаева позвали в кабинет. Государь стоял, опершись на бюро, и говорил с Ливиным. Он бросил на взошедшего испытующий и злой взгляд, в руке у него была тетрадь. "Ты ли, спросил он, сочинил эти стихи? Я, отвечал Полежаев. Вот князь, продолжал государь. Вот я вам дам образец университетского воспитания. Я вам покажу, чему учатся там молодые люди. Читай эту тетрадь вслух, прибавил он, обращаясь к Полежаеву. Волнение Полежаева было так сильно, что он не мог читать. Взгляд Николая неподвижно остановился на нем. Я знаю этот взгляд и ни одного не знаю страшнее. Безнадежнее этого серо-бесцветного холодного оловянного взгляда. "Я не могу", сказал Полежаев. "Читай!", закричал высочайший Фельдфебель. Этот крик воротил силу Полежаеву, он развернул тетрадь. "Никогда", говорил он, "я не видывал Сашку так переписанного и на такой славной бумаге". Сначала ему было трудно читать. Потом, одушевляясь более и более, он громко и живо дочитал поэму до конца. В местах особенно резких государь делал знак рукой министру. Министр закрывал глаза от ужаса. Что скажете? спросил Николай по окончании чтения. Я положу предел этому разврату. Это все еще следы, последние остатки. Я их искореню. Николай Первый имел в виду заговор декабристов. Примечание автора. Какого он поведения? Министр, разумеется, не знал его поведения, но в нем проснулось что-то человеческое, и он сказал: Превосходнейшего поведения, ваше величество. Этот отзыв тебя спас, но наказать тебя надобно, для примера другим. Хочешь в военную службу? Полежаев молчал. Я тебе даю военной службы, средства очиститься. Что ж, хочешь? Я должен повиноваться, отвечал Полежаев. Государь подошел к нему, положил руку на плечо и, сказав: "От тебя зависит твоя судьба. Если я забуду, ты можешь мне писать", поцеловал его в лоб. Я десять раз заставлял Полежаева повторить рассказ о поцелуе. Так он мне казался невероятным. Полежав, клялся, что это правда.